«Не тратьте слов, чтобы развлечь меня», — упрямо подняла голову Веда Конг. «Я скоро буду». Экран погас. ветер прикрыл створки и повернулся, чтобы встретить своего заместителя. Мвен Масс вошел широкими шагами. Черты лица и темно-коричневый цвет гладкой блестящей кожи указывали на его происхождение от негритянских предков. Белый плащ спадал тяжелыми складками с могучих плеч.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 Дар-ветер пожал плечами. «Важное произойдет для всех трех. Я отдам вам мою работу, вы ее возьмете, а Веда Конг впервые будет говорить со Вселенной». «Она очень красива». Полу вопросом, полу откликнулся венмас «Увидите». Впрочем, в сегодняшней передаче нет ничего особенного. Веда прочтет лекцию по нашей истории для планеты К.Р.З.,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 Мвен Масс рассмеялся так задушевно и открыто, что Дарветер почувствовал, как растет его симпатия к этому человеку. «Лампы памяти. Наши памятные сеть коридоры в километры длиной, составленные из миллиардов элементов клеточек». Но спохватился он, «я даю волю своим чувствам, они не уяснил необходимого, когда заговорила Рос-614». 52 года назад».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 вошел человек в той же серебристой одежде совета звездоплавания, как и помощник Дарветра, невысокий, живой и гробоносый, он располагал к себе острым, внимательным взглядом темных, как вишни, глаз. Вошедший потер свою круглую, гладкую голову. «Я юни Ант», — назвал он себя высоким, резким голосом, очевидно, адресуясь к Мвену Массу. Тот почтительно приветствовал его. «Заведующий памятными машинами», превосходит всех ученостью. Они решали, что из полученных сообщений следует увековечить в памятных машинах, что направить в линию общей информации или дворцы творчества. Еще один из бреванов, проворчал Юний Ант, пожимая руку новому знакомцу. Что такое, не понял Мвен Масс. Моя выдумка на латинском языке.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 «Именно так я себе и представлял это», – кивал головой Мвен Масс. Вдруг его сосредоточенный взгляд загорелся восхищением. Дарветер оглянулся. Незамеченная им у светящейся прозрачной колонны стояла Веда Конг. Для выступления она надела лучший из нарядов, наиболее красивший женщину и изобретенный тысячи лет назад в эпоху критской культуры. Тяжелый узел пепельных волос, высокоподобранных на затылке, не отягощал сильной стройной шеи. Гладкая кожа обнаженных плеч слегка поблескивала под мягким светом ламп. Низкооткрытая грудь поддерживалась корсажем из голубой ткани. Широкая и короткая юбка, расшитая по серебряному полю голубыми цветами, открывала голые загорелые ноги в туфельках вишневого цвета.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 Мвен Мас утвердительно кивнул головой. «Вот поэтому вы и восхищаетесь. Вы хотели поговорить со мной», — повернулась она к Дарветру. Друзья вышли на широкую кольцевую террасу, и Веда с наслаждением подставила лицо свежему морскому ветру.